Старик и его внучка, которые странствовали вместе с вами, где они? Вы не прогадаете, если скажете мне всю правду. Верьте моему слову. Для вас это прямая выгода. Значит, они убежали? И, насколько я понимаю, это было на скачках. До скачек их выследили, а потом опять потеряли. Наведите же меня на их след или хоть посоветуйте, где искать. Помнишь, Томас, мои слова — воскликнул коротыш, поворачиваясь к своему приятелю. — Говорил я тебе, что о них будут справляться. — Ты говорил, — огрызнулся мистер Кодлин. — А разве я не говорил, что такого ангелочка мне в жизни не приходилось видеть? Не говорил я, что всем сердцем привязался к этой девочке. Просто души в ней не чаял. Вот и сейчас будто слышу, как она лепечет. Кодлин мой друг. А у самой от умиления слезки из глаз так и капают. «Мой друг Кодлин, — говорит, — а не коротыш. Коротыш — человек неплохой, я на него не обижаюсь, он будто и добрый, — говорит. Но Кодлин, вот у кого прекрасная душа, хоть по нему этого и не видно». Окончательно расчувствовавшийся мистер Кодлин начал тереть переносицу рукавом и грустно покачивать головой, давая этим понять одинокому джентльмену, что без своей маленькой любимицы он лишился покоя и счастья. «Боже мой!» — восклицал одинокий джентльмен, бегая взад и вперед по комнате. «Найти этих людей и убедиться, что они ничего не знают, ничем не могут помочь. Нет, лучше бы мне по-прежнему тешить себя надеждой и не видеть их в глаза, чем испытать такое разочарование». «Постойте», — сказал коротыш, — «есть такой Джерри. Ты помнишь Джерри, Томас?» «Что ты толкуешь о каких-то Джерри?» — воскликнул мистер Кодлин. «Какое мне дело до всяких Джерри, когда у меня эта девочка из ума не идет?» «Мой друг Кодлин говорит, — хороший, добрый Кодлин. Он только и думает, как бы мне услужить. Я против коротыша ничего плохого сказать не могу, а все-таки сердцем льну Кодлину. Однажды, — задумчиво добавил этот джентльмен, — она назвала меня папаша Кодлин. «И до чего же я растрогался?» «Этот самый Джерри», — продолжал коротыш, не глядя на упоенного собой Кодлина и обращаясь к их новому знакомцу. «Этот Джерри держит танцующих собак, сэр. И как-то случайно он разговорился со мной и рассказал, будто видел вашего старичка при бродячем музее восковых фигур. Однако чей это был музей, ему неизвестно. А я решил, чего мне беспокоиться, раз уж мы их проворонили». не уследили за ними и ни о чем не стал расспрашивать. Тем более, что Джерри видел их где-то далеко отсюда. Но, если желаете, у него можно узнать. «Где этот человек? В городе?» — нетерпеливо спросил одинокий джентльмен. «Говорите скорей. «Нет, но завтра вернется. Мы с ним на одной квартире стоим», — скороговорка ответил коротыш. «Так приведите его сюда!» — воскликнул одинокий джентльмен. «Вот вам по саверену». «И это только для начала. Если я с вашей помощью найду старика и его внучку, вы получите еще двадцать. Приходите завтра и держите наш разговор в тайне. Впрочем, вы сами понимаете, что это в ваших интересах. А теперь дайте мне свой адрес и оставьте меня». Адрес был дан. Кукольники ушли, толпа повалила за ними следом, одинокий джентльмен... Битых два часа шагал из угла в угол по своей комнате над головой у недоумевающих мистера Свивеллера и мисс Салли Брас.